аудиторы явно нервничали а как это было принято среди них если возникала какая-нибудь серьезная ошибка требующая немедленного исправления они сразу искали кто виноват это все сказал один и запнулся аудиторы существовали благодаря общему согласию что делало поиск козла отпущения весьма проблематичным но потом аудитор повеселел В конце концов, если виноваты все, значит не виноват никто. Именно такое положение вещей и называется коллективной ответственностью. Все можно было списать на невезение или еще на что-нибудь. «К сожалению, люди могут заподозрить неладное», – сказал один. «Возникнут вопросы. А как быть со смертью?» – сказал один. Он же вмешался. Э, не совсем, сказал один. Перестаньте! Это же он подослал девчонку, сказал один. Э, нет, она действовала по собственной воле, сказал один. Да, но он сказал ей, сказал один. Нет, на самом деле он специально ей не сказал. Один немного помолчал и добавил «Проклятие! С другой стороны!» Сказал один, одеяния повернулись в его сторону «Да! Настоящих доказательств нет! Ни контрактов, ни документов Просто какие-то людишки совсем распоясались И решили напасть на владение зубной феи» «Поступок достойный сожаления, но к нам не имеет никакого отношения. Мы, понятное дело, шокированы!» «Остается Санта-Хрякус!» — сказал один. «Это не пройдет незамеченным! Возникнут вопросы!» Некоторое время они висели молча. «Конечно, мы можем!» — наконец сказал один. Он помолчал, испытывая отвращение при одной мысли об этом слове, но заставил себя продолжить «рискнуть».